638. Матерь Огни йоги Ритм каждодневного общения, уже не могущий быть нарушаем ничем внешним, служит как бы неподвижным стержнем спирали по внешним виткам, которые несется поток феноменальных явлений. Этот центр самоуглубленного осознания своего высшего «я» может стать камнем вечного основания жизни, если накопление Духа позволяют на нем утвердиться. Поистине, он не отмирает сего, постоянно сменяющих друг друга явлений. Эту опору найти в себе и утвердиться на ней непоколебимо должен тот, кто хочет достичь бессмертия и вступить в беспредельность. Вечная жизнь, обещанная ладыкой, не от мира сего, но она и есть, и она достижима.